Глава 18. Да чего же ошеломительная картина. Взрослый, и чрезвычайно серьезный мужчина, представитель столичной элиты, если что, взбирается на кирпичный забор, а потом садится на колонну и совершенно спокойно протягивает мне руку. А я думала, что ты пошутил. Вита отрицательно качает головой, сохраняя молчание. Скрипнув зубами, чуть поднимаю вниз серафены, самостоятельно перекачиваюсь с лестницы на забор. Благо он достаточно широкий, чтобы я смогла на нём удержаться. Поверить не могу, что представители высшего общества развлекаются подобным образом. Тяжело, наверное, прятать ребячество за холодной бесчувственной физиономией. Не представляешь, насколько. Снисходительно смотрю на него, ведь ответ ожидал услышать совсем иной. Взгляд сверкающих необъяснимым задором глаз согревает мою шею. Это какой-то особый вид невесомого шелка, который умеет быть теплым. Я вовсе не представитель высшего общества, Лея, по крайней мере, в том представлении, что есть у тебя. Я знаю, говорю, уверенно и убедившись в безопасности своего маневра, ловко спрыгиваю на пушистый газон. Ведь истинный представитель высочайшего общества никогда бы не залез на чужой забор посреди ночи. С ума сошла, кричит Витан шёпотом. А если бы ноги переломала? Смотрю на него с издевкой, с откровенным вызовом и поправляю сарафан. А может, я женщина-кошка, способная рассчитать идеальную траекторию для совершения прыжка? Не думал об этом? Ты-то очевидно не человек-паук подмигиваю, подхожу к высокой туе. Они здесь как солдатики выставлены в ровный ряд. Не сильно ли я озвольно себя веду? Впрочем, я выпила вина, так что так, Шерлок. И что мы ищем? Шерлок, шепчет Витан уже рядом. Я поражена. Я не слышала, как ты спрыгнул. Может, я и не похож на человека по указ, это умею передвигаться бесшумно. С издевкой шепчет он и кивает мне идти следом. Не верю, что тебе совсем не интересно взглянуть на соседскую стройку. Идем вдоль забора, скрываясь за высокими зелеными насаждениями. «Нисколько. Но я вижу, что это очень интересно тебе, поэтому я здесь исключительно за компанию. Должно быть, профессиональное любопытство? «Можно и так сказать. А в чем заключается твое профессиональное любопытство? Ни в чем». Витана оглядывается, словно хочет убедиться, лгу я или говорю правду. Ты окончил университет? Заочно? Не любишь говорить об этом? Не вижу смысла обсуждать темы, которые совершенно не вписываются в текущую ситуацию. А что в этой ситуации такого, что запрещает нам обсуждать наши профессии и образование? Например, то, что мне не очень-то и интересно знать детали твоей работы, а то, что связано с моей, просто тебя не касается. Почему ты так думаешь? А почему мы вообще говорим об этом? Раздражаюсь. Видан плавно останавливается, когда мы подходим к широкой каменной тропинке. Что блестит перламутром от света уличных фонарей. Во-первых, отвечает он, стоя напротив меня. Мне это действительно интересно. Во-вторых, Мари вкратце рассказала мне, чем занимается ее мама. А в-третьих, исходя из первых двух пунктов, это просто поможет мне узнать тебя получше. Мари, кстати, очень нравится рисовать. Наверняка ты заметила, что все принцессы на ее рисунках одеты в наряды с прямыми линиями и чёткими гранями. Я спросила, как она это делает. Так ровно Мамари ответила, что вычерчивает их по линейке. В ней определенно есть ага к чертежу, но при этом она не упускает возможности разбавить наряды легкими и свободными бросками. Да, демонстрируя резиновую улыбку, она явно унаследовала линейку от талантливого папы и свободу пера от мамы. Все? Ты только со мной не говоришь о своей профессии, или это в принципе запретная тема для всего твоего окружения? Мари показала мне гараж, в котором мама работает. Я, конечно, мало что понимаю в моделировании одежды, но твои эскизы, и те манекены, на которых сверкают сотни камней, над этим постарался по-настоящему талантливый человек. Необходимо развиваться. Есть что-то подкупающее в его голосе, таком низком, бархатном и поразительно властном. Желтый свет, проскальзывающий сквозь ветви декоративных растений, будто стекает по квадратной челюсти растаявшим мороженым со вкусом крем-брюле. Это просто хобби, отвечаю, прогнав непрошенные мысли. Ничего серьезного». А я думаю, ты лукавишь. А я думаю, что ты без труда нашел бы развлечение куда интереснее, чем моя ничем не примечательная жизнь. Не понимаю тебя, хмурятся его брови. К чему эти вопросы о моём образовании, о том, чем я занимаюсь и занимаюсь ли? Хочешь знать, стою ли я чего-то как профессионал? Я же сказал, это поможет мне узнать тебя лучше. Для чего, Витан? Зачем, если сейчас просто обстоятельства такие, что мы вынуждены поддерживать какую-никакую связь? Когда ты сообщишь своим родителям о Мари, твоя миссия будет выполнена. Бабушка и дедушка узнают, что у них есть внучка, а ты, родной и очень занятой дядя, вернешься к своей привычной жизни и будешь навещать племянницу раз в год или что-то вроде того. Я не из тех, кто охотно открывает себя для новых людей и делится с ними самым сокровенным особенно с теми, кого я буду видеть раз в пятилетку. Поэтому пусть наше общение будет концентрироваться исключительно на Мари и разбавляться чем-то подобным. Развожу руки в сторону. Как, например, обсуждение новой постройки моих невоспитанных соседей. Я и не надеялся, что ты станешь откровенничать со мной. Просто я не думал, что в твоем, как ты говоришь, хобби есть что-то запретное. Хозяин барин отвечает и медленно отходит назад. Мои чувства мечутся. В его глазах я выгляжу истеричкой, и за это меня уже гложет вина. Это короткое ночное путешествие так хорошо и весело начиналось, а теперь... Но ведь как ни крути, я права. Слишком опасно открываться людям, которые подобно урагану врываются в твою жизнь, а потом так внезапно исчезают. Витан молча пропускает меня вперед, хочет, чтобы я первая вошла на освещаемую тропинку. Бросаю на одинокий двухэтажный дом осторожный взгляд, но внезапно замечаю впереди около навеса деревянную конструкцию, которая очень похожа на часть детского домика с круглым оконцем, как мечтала Мари. Только поворачиваю голову к Витану, как он непривычно свободно выходит из тени густой зелени и сунув руки в передние карманы джинсов, неспешно бредёт к деревянной постройке. Но с каждой секундой его шаг становится все увереннее и властнее, словно он и только он хозяин всего, что здесь есть. Витан что это?» Спрашиваю тихонько, последовав за ним на цыпочках. Это дом? Угу, задумчиво отвечает он и обходит деревянную коробку с оконцем, но еще без крыши. А если точно, то это домик, который будет установлен рядом с деревом. Иными словами, домик на дереве. Что? Вытаращиваю я глаза. То есть, это для Мари? Исключительно для нее». Витан садится на корточки и проводит ладонью по гладкой поверхности деревянной доски словно проверяет ее на шероховатости. Допустим, едва сдерживая нервный смешок и оборонительно складываю руки на груди. А почему этот домик здесь, на участке моих соседей? Задержав упрямый и придирчивый взгляд на неведомой точке, Витан выпрямляется и наконец смотрит на меня. Потому что это мой дом, и теперь я твой сосед. Мой взгляд замирает на его сосредоточенном лице. Как это зачем? Это шутка? Вопреки твоим ожиданиям, я не собираюсь появляться в жизни Марии раз в год или что-то вроде того. Разумеется, жить здесь на постоянной основе я не смогу и не буду, но мне-то жить на яхте и останавливаться в отеле не слишком удобно, учитывая, что я очень хочу проводить с Мари как можно больше времени. Да и ее бабушке и дедушке нужно будет где-то останавливаться. И поэтому ты купил целый дом? Мне с трудом удается не верещать от шока. Рядом с моим Это единственный вариант, не требующий многочисленных поправок и, кстати говоря, удобный. Не придется тратить время на дорогу. Тебе, я так понимаю, это не нравится? Даже не знаю, что ответить. Все происходит слишком быстро. И это тоже. Ты просто взял и купил целый дом для себя и своих родителей, которые так, к слову, и даже еще не знакомы с смотри. И со мной. Понимаю, ты можешь много себе позволить, причем в самые сжатые сроки, но если мы не найдем с ними общий язык, Чёрт из два я хочу, чтобы они жили за этим грёбаным забором. Опускаю ладонь на лоб, не веря, что всё это происходит со мной. Большими шагами иду вниз по тропинке, желая немедленно спрятаться в собственном доме, где до появления Витана царил мир и покой. Но потом резко останавливаюсь и снова поворачиваюсь, сжимая в кулаках огненное раздражение. Я думала, мы договорились. Ты не промышляешь за моей спиной, я позволяю тебе общаться с Мари. А что я такого сделал? Совершенно спокойно идет он навстречу. Я просто купил дом для своей семьи. Это курортный город, а в нескольких метрах отсюда теплое море. А за забором живет Мари?» За забором живете вы, Мария, уточняет Вита, остановившись напротив. «Насчет родителей не беспокойся, смотрит в мои глаза уверенно и непоколебимо. Они в миллионы раз приятнее, чем их дети. Во всяком случае, самые старшая. Короткая ухмылка отдает и гордостью, и разочарованием одновременно. Вы абсолютно точно найдете общий язык. Хотелось бы в это верить, но пока я настраиваю себя на худшее. Почему ты не сказал мне, что собираешься построить деревянный домик? Ты ведь знал, что я очень хочу подарить его Мари. Я ведь тебе говорил, когда вернусь, мы кое о чем поговорим. А, хлопая в ладоши. Так вот оно что. Получается, уже два дня назад ты точно знал, что будешь строить деревянный домик рядом со своим новым огромным домом, который так, к слову, находится по соседству с моим домом. Замечательно. Я не собираюсь лишать тебя удовольствия подарить дочери долгожданный домик на дереве, говорит, стиснув челюсти. Учитывая, что не так давно тебе пытались втюхать фуфло, представляющее серьезную угрозу жизни и здоровью, я решил самостоятельно спроектировать этот домик. Он безопасен, выполнен из экологически чистых материалов, и его не сдует первым же ветерком с моря. Такого домика точно ни у кого нет. «Ох, ну как же мне повезло! что настоящий профессионал своего дела оказался в нужное время и в нужном месте и не позволил какому-то болвану втюхать мне фуфло. Представь себе, ужесточается его голос. Если бы меня не оказалось рядом, то на твоем хилом дельце уже стояла бы картонная коробка, в которую даже воробью залететь опасно. Бессовестный, бросаю в ответ и снова иду к выходу. Что ты злишься, не пойму, спрашивает, преследуя меня. Я делаю это из лучших побуждений, потому что мне не все равно. Где и с кем и как будет проводить время Марий? Всякое развлечение должно быть максимально безопасным для ребенка. Что ты сказал? Резко останавливаясь, Верепея со скоростью гоночного болида. Хочешь сказать, что я настолько бестолковая мамаша, которая все равно на безопасность собственной дочери? Если мы говорим конкретно о домике на дереве? Да. Ты просто хочешь ее порадовать и потому готова закрыть глаза на некоторые очень важные его составляющие. Я хочу того же. Но я трезво смотрю на вещи. А я что, под градусом, что ли? Я злюсь, потому что ты ничего не сказал мне, Витан. Что тебе мешало сообщить мне о домике еще два дня назад? Прямо сказать, что так, Лея, и так, я тут делаю наброски, что скажешь? Как будто два дня назад ты бы не набросилась на меня. Не набросилась бы. А сейчас ты поставил меня перед фактом. Вот, на, смотри, какой я молодец, какой чудесный домик для Мари построил. Он безопасный, он качественный, единственный в своем роде изображая его. "Да!" восклицает Витан, а его взгляд точно молоток ударяет мне по голове. И ещё не забудь добавить, что теперь я буду спать спокойно, ведь уверен в его прочности и надежности на все 100. Почему? Потому что сам его сконструировал и лично проверил каждый грёбаный гвоздь. "Ты ей просто дядя!" выкрикивают Тут же, не в силах больше контролировать свой гнев. «Дяди покупает племянницам куклы, огромные наборы цветных карандашей, краски, кисти". Их не заботит их безопасность и комфорт, потому что это прерогатива родителей. Да может я, охваченная чувством безоглядной любви, не поняла бы, что тот домик представляет опасность. Но ты мог бы постараться проявить хоть чуточку деликатности и донести до меня свою точку зрения. Знаешь, как это делается? Лея, почему бы мне лично не спроектировать домик для Марии? Как ты на это смотришь? Ну, во-первых, я не чужой человек и сделаю все максимально высшего качества. Во-вторых, я не зациклен На прибыли ведь главное для меня и тебя ее безопасность. А в-третьих, всякий раз, глядя на него, она будет вспоминать своего любимого и заботливого дядю, потому что именно он построил его. Что в этом сложного, объясни? Его губы складываются в тонкую линию, пока я выплескивала свои эмоции, Витан ни разу не моргнул. Я думаю, что это волшебный подарок. Мой голос тихает. Мари будет счастлива. И поздравляю с покупкой. А теперь дай мне ключ от моего домофона. Я не хочу возвращаться домой через этот забор. Витан молча достает из кармана джинсов плоскую круглую пластину и опускает ее в мою раскрытую ладонь. Неприятно это признавать, но сейчас я чувствую себя обманутой. Очевидно, что Витан не собирается комментировать мои слова. Он просто смотрит куда-то сквозь меня, словно мечется между двумя противоположными друг другу желаниями. Да и звонок сотового позволяет ему переключить внимание с истеричной девчонки. Да, Матвей, Отвечает он на звонок и встает ко мне полубоком, проглотив комок разочарования, молча возвращаюсь домой.